Часть 71 Посреди поляны горел небольшой костер Возле него сидели двое Леваш и какой-то пожилой человек В одежде из звериных шкур Матвей поднялся И подошел к огню Разговаривали по-вагульски «Кто это?» — резко спросил Матвей Перебивая незнакомца Юшан. Кратко ответил Леваш Матвей открыл рот Закрыл Снова открыл И еле выдавил э -э -э Мы В плену? Нет, Юмшан один Он у нас в плену Тоже нет Он назначил тебе и мне встречу Под семью соснами Вот мы и встретились Ничего не понимаю Матвей помотал головой Я договорился с ним Пояснил Леваш Помнишь там, за Покчой Когда проплывали в Агульский дозор Вот тогда и договорился Нифант убил его воинов Чтобы те не донесли о нашей встрече А А Юмшан убил Нифанта Чтобы Нифант не донес о ней князю Михаилу Так было условно Понятно? Му, какие дела, протянул Матвей, усаживаясь на корточки. И зачем же Юмшану эта встреча? И почему нашим отцам не надо про нее знать? Леваш усмехнулся, пошурудил палочкой в костре. Юмшан глядел на Матвея. Ладно, давай напрямоту, раздраженно велел Матвей. Хорошо. Согласился Леваш. Владыка знает о том, о чем мы сейчас будем говорить. И он благословил желание Юшана, потому что оно на пользу русскому делу. А желание таково. Нам с тобой не надо торопиться на вычекду. Ехать надо, а торопиться нет. Это почему? Потому что надо дать Осыке время, чтобы чердень ослабла. Тогда князь Михаил выйдет с дружиной биться в поле. «И что?» Замерев, осторожно спросил Матвей. «И князь Осыка убьет князя Михаила». Матвей долго молчал, глядя в огонь. Я Покчу сгубил, наконец сказал он. И Вагул хочет, чтобы в придачу я сгубил и отца с чердынью. Ты не понял, твоего отца убьет его отец, а не ты. А убив князя Михаила, князь Осыка не станет дальше жить. Он обещал, ему больше незачем будет жить. Он умрет просто от старости. «Он ведь очень старый!» «Что за чушь!» Матфей поморщился. «Это ты так думаешь. А вагулы и думают, и поступают иначе. Ты просто еще их не знаешь. Так и вправду будет. Асыка убьет Михаила и умрет. Он только ради этого и пришел к Чердине. Город ему не нужен. Он убьет князя, снимет осаду и уйдет, а потом умрет. Нам с тобой». Нужно только не торопиться, чтобы чердень ослабла, и Михаил вышел в поле. Погибнет Михаил, и чердень будет спасена. Ты станешь князем, и Юмшан тоже станет князем. — Князем? — тихо переспросил Матвей. Лицо его окаменело. — Ты меня понял? Осведомился Леваш Матвей кивнул И епископ тоже хочет Чтобы я стал князем Да, твой отец плохой князь Он хороший князь Его любят люди Возможно Но владыка считает Что ты будешь князем лучшим Чем твой отец Ты предлагаешь мне стать отца-убийцей. Не ты его убьешь, а вагула-сыка. Зато ты спасешь свой город. И ты даже выполнишь отцов приказ. Приведешь рать Мишнева. Отгонишь вагульские хонты. Надо только немного подождать. Не торопиться. Ты предлагаешь мне стать отца-убийцей, повторил Матвей. «Не я!» — разозлился Леваш. «Он предлагает!» — Леваш указал на Юмшана. «Владыка предлагает! Будь мужчиной! Будь князем!» «Быстро говорите!» — вдруг сказал Юмшан. «Я плохо понимаю, Ротчес! Перескажи, как Манси!» Леваш заговорил по вагульски. Юмшан выслушал, утвердительно покачивая головой. Потом... Он вдруг тронул Матвея за плечо и тоже начал говорить, показывая на небо. Леваш переводил. «Вот что хочет сказать тебе Юмшан. Всему в мире есть своя мера. Грех прервать дело, пока его мера не исполнена. Но бессмысленно тянуть дело дальше, когда мера отмерена до конца». Князь Осыка доделает свое дело и умрет, потому что он призванный, он хумляльт, но русские не верят в мудрость людей каменных гор, и князь Михаил исполнил свою меру. Он совершил великие дела, он создал княжество, он построил столицу, он родил детей и постиг истину. Он сделал все, что от него надо богам, его будут помнить всегда. Зачем же ему еще жить дальше? Эта жизнь будет нужна ему одному, а больше никому и ничему, ни людям его, ни городу, ни земле, ни детям. Пусть лучше он уйдет по пути птиц, как герой, сраженный достойным врагом. Это славная смерть. А если его душа птица одряхлеет вместе с телом, она уже не пролетит по пути птиц. Князьям, героям, воинам Надо жить, как птицы, чтобы после смерти пройти этим путем. Когда вожак молод и силен, он летит во главе клина, и все летят за ним, гордятся и любуются им. Но когда вожак стареет, он падает, и ни одна птица не поддержит его своим крылом. Такова судьба. Никто не виноват. Юмшан говорит тебе, княжич. чтобы ты был птицей. И Матвей остался под семью соснами. 32 Поющие стрелы. Молодого черденского десятника пермяка звали Дай Бог, и острый на словцо Русичи сразу переделали в «Не дай Бог». Парень злился. Той ночью, когда сотник Вольга зажег на заставе Полюдов огонь и сгорел в нем, князь Михаил, не раздумывая, сказал «Дай Богу», «Что ж, теперь тебе сотником быть». «Тогда пусть все зовут меня Валегом», — сразу ответил дай бог, по-пермски переначив имя Вольга. Он думал, что Вольга — это не имя человека, а звание. Каждое утро осады Валег, Иртек и Калина подъезжали к крыльцу княжьего дома. Князь выходил, сунув под мышку батажок с рукоятью, и рынды помогали ему влезть в седло. Лицо у него серело от боли, подкатился по лбу, Но князь не стонал, не отменял утреннего объезда. Вчетвером, не спеша, они объезжали валы и немногочисленные улочки Острога. По большей части князь молчал. Не повеление его, а его вид заставлял людей подтянуться, собрать волю, подавить в душе страх и тоску, прогнать злые и подлые мысли, что точили и разъедали стойкость черденцев. И чердень держалась. Не покорялась Князь Михаил, как и весь город Проснулся той ночью От монастырского Набата Своего колокола в чердень еще не было Над Полюдовой горой Сияла искра сполоха Тогда князь и велел Позвать, дай Бога Напольные ворота Открытыми держи С караулами из двух десятков Распоряжался Михаил Сидя на топчине И накручивая на ноги обмотки «Три десятка по посаду разошли. Пусть народ будет, стариков тащат. Собирай весь харч. И главное — соль. Не смотри, где чье. Все бери. Скотину во строк не пускай. Всю забивай, а мясо и шкуры сюда. Пяток коров помолочь не отбери сам и тоже сюда пошли. Мужики пускай несут с собой косы и топоры. Избы не жги. Кто сопротивляться станет, с тем не связывайся. Время дорого». Стоя на обходе Спасской башни, над раскрытыми воротами Острога, Михаил наблюдал, как в сером мороке рассвета идут по мостку в Острог злые и раздраженные мужики с мешками за спиной, растрепанные и ревущие бабы с детишками. На посаде слышались крики и вопли, ржание крестьянских лошадей, мычание коров, падавших под ножами и обухами ратников. «Да ты сам, разоритель, чище вагулов!» Бесстрашно крикнул Михаилу с мостка какой-то мужик. «Дурак!» — ответил князь. Мутно-алый, словно залав в крови, вставал рассвет на колой. Над далеким полюдовым камнем в небе трепетала тусклое перо дыма и росного пара. Все, что осталось от сполоха, от вольги. Не все мужики согласились забить скотину. Кое-кто упрямо погнал стадо по дороге в Бондюк. Потом-то все поняли, что князь был прав. Через два дня вагулы пригнали этих коров обратно и привезли головы пастухов на пиках. Вокруг чердани повсюду суетился и сновал народ. Монахи у монастыря, пермики у городища. По реке плыли каюки, жители бежали на верхнюю Колву. Вниз было нельзя — потому что путь к надежным крепостям, Редикору, Уролу, Пыскару, Майкору, вагулы могли перекрыть засадой в устье Колвы. Утром к Михаилу пришли городищенские пермяки во главе с охотником Иртегом. «Пусти, князь, нас с женами и детьми вострок», — попросил Иртег. «Старики наши собираются открыть вагулам ворота городища, а мы вагулам не верим и в парму бежать, как звери, не хотим». Мы, мужчины, на стенах будем биться, не хуже твоих ратников. Михаил пустил Пермяков в острог и без того переполненный. Когда посады, поле и берега опустили, Михаил созвал совет. В Своей рати он насчитал меньше двух сотен человек. Восемь десятков было в дружине, над которой он поставил Валега. Еще семь десятков дало русское посадское ополчение из мужиков-лапотников, не знавших меча и бердыша. Их, как обычно, Михаил отдал под начало калини. Во главе пермяков из городища, которых набралось три-четыре десятка, стал Иртек. И все. Больше ратной сил не было и ждать не приходилось. Михаил распорядился назначить десятников и тотчас начать учить мужиков боевому делу. Ворота черды не закрыли и подперли врытыми в землю кольями. Пока длился совет, на левом берегу колвы показались вагулы. Весь народ кинулся на валы речной стены острога смотреть, как вагулы будут переправляться. Михаил с воеводами тоже поднялся на обход Спасской башни, самой высокой в остроге. Сперва на легких берестяных пыжах переплывал головной отряд, напряженный, готовый к бою. Но с отпором его никто не встречал. Тогда вагулы собрали по берегу лодки и струги черденцев, спустили на воду большую барку парома, в которой паромщик пожалел прорубить днище, и начали перевозить хонты. Через колу уплыли косматые кони, олени, лоси и люди, В железных кольчугах и кожаных доспехах Десятки, сотни людей Воеводы с башни насчитали почти полторы тысячи манси Асыка плыл одним из последних Михаил видел его шлем из рогатого оленевого черепа А еще один такой же череп, увешанный песцовыми хвостами Воин держал на шесте Это был княжеский бунчук. Осыка перенял обычай бунчуков от татар, что нашли приют в Пилыме после ухода из Авкуля. Вагулы переправились, обошли стороной Острожный и монастырский холмы и стали подниматься к полупустому городищу. Народ, востроге, созываемый рындами, потянулся к княжьему дому на сход. Михаил сел на коня. опоясался мечом и выехал вперед. Люди ждали. «Что ж», — негромко заговорил Михаил с седла, «сами видите, беда пришла. Нам ее вместе отражать. На пощаду не надейтесь. И на помощь от дяди тоже. Себя спасти мы только сами сможем. И многие головы сложат. Не без этого. Ничего тут не поделаешь». — Но нам стоять накрепко надо, иначе нельзя. — Тебе хорошо стоять! — крикнул из толпы давешний храбрый мужик, который ругался на Михаила с моста. — У тебя полны закрома, а у меня корову забили, доржи посевной последний мешок отнимают. — Или вы меня не знаете? — разозлившись, рявкнул Михаил. Я на чужой нужде не жировал, А харч весь всем В амбары сдать нужно. Кто утаит, выгоню за ворота в поле. Жри там. А здесь харч всем будет поровну Из артельного котла И мне, и бабе последней, Чтоб без обид. Только раненым и детям малым Молоко от коров ваших дадим. Убоину же, что принесли, Сейчас же солить по бочкам и вялить, Соли я дам». «Солнца у Бога, просите! Кто знает, насколько осада затянется! Придется конину варить, вместе давиться будем!» «Ты-то будешь!» — пробурчал мужик, прячась в толпе. «А разговоры такие вести не сметь! Кликуш да охальников! Буду в яму сажать без жалости! Слышите, бабы! Чтобы воя и воплей востроги не было! Свара или драка случится в плети!» «Воров и насильников сразу в петлю!» «Вот, вор!» — крикнули в толпе и выпихнули рослого, густо покрасневшего парня. «Он у меня с иконы серебряный оклад снял!» «Ты вор?» — строго спросил князь с коня. «Согрешил!» — сказал парень, и в толпе засмеялись. «Петлю!» — приказал Михаил. Ратники... Тотчас перекинули через балку ворот шаг. Сладили петлю, подкатили бочку. Парень побледнел, но, куражась, влез на бочку и напялил петлю. Рука его сама собой вдруг очертила перед грудью неровный крест. Михаил спрыгнул с седла и пинком вышиб бочку парня из-под ног. Парень повис на воротах. Корчась и извиваясь, задергался, захрипел, вцепился пальцами в петлю на шее. Глаза его страшно выпучились, уставившись на толпу. Толпа онемела. Михаил влез обратно в седло. «Ну что, все еще смешно?» — спросил он. Толпа молчала, боясь словом разгневать князя. Михаил ждал. «Помилуй, батюшка!» — еле слышно прошамкала какая-то старуха. Глаза у повешенного парня уже закатились, руки упали, тело обмякло, только ноги еще дрожали. Михаил подтолкнул коленями коня, вытащил меч и перерубил кушак. Повешенный мешком свалился на землю. «Спасайте его, коли есть охота!» — предложил Михаил. «Выживет или нет, как Бог даст! Но слушать себя я вас научу!» И толпа впереди, и дружина за спиной, словно чуть отодвинулись от князя подальше. «Без дела поострогу болтаться я никому не дам!» — ровным голосом продолжал Михаил. «Нечем заняться, прижмись и сиди. Бабы пусть своим бабьим делом занимаются, под ногами не мешаются». Ребятишек приструнят, мужиков пу и калина разобьют на десятки и к десятским в Олега на учение ведут. Мужик сейчас каждый зарратника будет, мало нас, так что косы на пике перековывайте, топоры и вилы пересаживайте на боевые ратовища. Не нынче вечером, так завтра утром вагулы на приступ пойдут, ясно? Михаил задумался. Чего еще забыл? спросил он себя. Жить стоите в балаганах, жерди и кора засолены амбаром свалены, костров не сжечь, воду от колодезного караула по ведру в день получите. Ходить только в отхожее место, а кто гадить начнет, тех голодом морить стану. Пьянство не потерплю, по клаге выливайте, кто припас. Православным храм, кто божится, тем пустырь у глухой башни. И чтоб без драк Между крещенными и язычниками По всему хозяйству Главным будет дьяк протас хлебов Вон он стоит К нему и обращайтесь Коли нужда прижмет А теперь идите Отец Никодим на молебен созывает